Глава 6. Однажды я позвала маму на занятия в свою школу. Во-первых, она активная, и ей такое понравилось бы. Во-вторых, да какое во-вторых, если быть честной, на самом деле главное, мне очень хотелось показать ей то, к чему я так стремилась, чем так гордилась. Тогда я еще жила с родителями. И вот, возвращаюсь после занятий домой, улыбаясь в предвкушении, что мама меня похвалит, подтвердит, что я молодец. Такую крутую школу создала. Я уже приготовилась кокетливо краснеть от ее комплиментов, разделяя радость, что у нее такая умничка дочка. Захожу домой и с порога слышу. А что за странные парни у тебя там сидели? Еще и с кальяном. Я застыла в оцепенении, как будто хотела заморозить ее слова, не пропуская вглубь себя. Такой реакции... я точно не ожидала. Видимо, в тот момент я настолько гордилась собой, что предполагала услышать и от мамы слова признания ценности своих результатов. В полной прострации, не получив даже намека на позитивные поглаживания, еле сдерживаясь, я незаметно выскользнула из комнаты и закрылась в ванной. Там просидела несколько часов, плача на взрыд. Получается, в тот момент, когда я так уверенно действовала и казалась всем независимой и сильной, я на самом деле ждала, пока мама заметит, скажет, похвалит. Мне так нужно было подтверждение, что она мной гордится. Я чувствовала, у нее есть определенные ожидания насчет меня, и хотелось не просто им соответствовать, а превзойти во много раз, чтобы наверняка... Внутри словно переключился невидимый рычажок. Возможно, мама никогда не скажет, что я молодец. Возможно, никогда не дождусь от нее похвалы. Но разве я это делала все только ради мамы? Я понимала, что мои результаты во многом держались на этой мотивации «показать и доказать что-то маме». Но теперь эта мотивация растворилась, вышла со слезами. И мне нужно было найти внутри себя другую, совершенно новую, собственную мотивацию. Я ощутила, что на самом деле занимаюсь любимым делом. Результаты моего труда важны для людей, для мира. И если мне потребуется позитивное подкрепление своей деятельности, я смогу найти его прежде всего внутри себя. Стать себе другом. Когда появилось это понимание, я начала замечать, как много людей вокруг меня готовы дать мне позитивное подкрепление, если оно потребуется. Мы излучаем состояние поддержки, когда оно есть внутри, сонаправленное с самоценностью. И как следствие, замечаем людей и обстоятельства, которые дают нам позитивное подкрепление. Если же сами себя критикуем, обвиняя, что ничего стоящего не достигли, если жаждем одобрения со стороны, то из внешнего мира получаем только критику и обесценивание. Именно в тот момент я выбрала себя и, возможно, впервые в жизни осознала себя как отдельную личность и женщину. Произошел момент сепарации с мамой, когда я поняла, что уже взрослая. и теперь могу сама решать, где себя похвалить, когда меня уже достаточно, когда я для себя уже молодец. Не следует ждать этой похвалы от мамы. Да, мне будет приятно, если однажды это все-таки произойдет, но все, что я делаю, не для того, чтобы заслужить мамину любовь и одобрение. В тот день с этим осознанием по-настоящему открылась моя женственность, Я встала на собственную внутреннюю опору, а не на ожидания от мамы. Наша женственность это не только юбочки, платья, каблучки, грациозные жесты или привлекательные формы тела. Прежде всего, это определенные чувства внутри, чувство соединенности с собой, со своими мыслями, идеями и собственной энергией. Говоря о сепарации, люди иногда ошибочно считают, что она предполагает, Исключение родителей, родственников из своей энергетической системы. В действительности, сепарация происходит, когда мы берем все самое сильное, заложенное природой, как женщине естественного нашего дитя, рожать, кормить грудью, и начинаем жить, исходя из контакта с собой и своих желаний, а не ориентируясь на то, что кажется правильным родителям. Наш род — это то, что нас усиливает, а не то, что забирает энергию. При этом любые формы вины, ограничений, страха не соответствовать чужим представлениям приводят к колоссальным потерям энергии. Невозможно одновременно ориентироваться на то, что хотят другие, и прислушиваться к тому, чего хочется нам самим. Это всегда выбор. Когда мы его совершаем, то определяем для себя. Нам важнее получить одобрение, которое, возможно, так никогда и не получим, или отказаться от внешней поддержки и опираться на внутреннюю, обретя источник силы и масштабных результатов. Если мы выберем себя, существует высокая вероятность, что родители увидят нас счастливыми и со временем примут нашу точку зрения. Обморок в метро. Помню, как по дороге из студии домой я стояла на эскалаторе, который медленно и со скрипом полз вниз. У меня резко потемнело в глазах. Потом темнота вдруг сменилась белым светом, и это привело меня в настоящий ужас. Чувство было такое, словно нахожусь между жизнью и смертью. Я только и успела подумать, надо добраться до дома. На автомате шагнула на перрон и бросила взгляд на электронный циферблат, пытаясь сфокусироваться на нем. Он показал, что до прибытия поезда остается 10 секунд. Сразу после этого перрон почему-то приблизился к лицу, и буквально в шаге от меня оказался самый его край. Тогда я не поняла, что упала в обморок, потому что раньше со мной такого не случалось. В голове мелькнула мысль. Наконец-то можно полежать. Что это такое холодное подо мной? «Неважно, главное, приятно лежать». Я не могла пошевелиться и подумать, что только чудом не свалилась на рельсы прямо под поезд, который вот-вот приедет. Секундная растерянность снова сменилась страхом. Мне было плохо, я ничего не понимала, не могла ни пошевелиться, ни попросить о помощи. Наверняка все это заняло не больше минуты, но в моих ощущениях растянулось до бесконечности. Я не могла сообразить, что со мной и почему это произошло. Чувствовала себя беспомощной, слабой, потерянной. И не знала, встану ли когда-нибудь или это конец. Тело оказалось обездвижено, как будто меня все-таки сбил этот поезд, который должен был прийти совсем скоро. В тот момент я была в таком состоянии опустошения и усталости, что на долю секунды в голове пронеслась мысль. а, может быть, даже лучше, если со мной сейчас что-то произойдет. Тогда, по крайней мере, меня никто не будет трогать, и я смогу спокойно полежать. Мысль, что я готова попасть под поезд только ради того, чтобы отдохнуть, испугала меня и вернула в сознание. Я видела ноги, спешащие мимо меня, и вместе с нарастающим ужасом внутри шевельнулся стыд. Что сейчас обо мне подумают? Пьяная девчонка упала в метро, кто-то неодобрительно косился, другие безразлично проходили мимо. Я тоскливо смотрела на них, не в состоянии даже дать оценку тому, что людям наплевать друг на друга. Они бегут по своим делам, не замечая, что кому-то нужна помощь. Осуждения не было. Я просто смотрела, как устроен мир вокруг во всей своей суете. И понимала, что... Тоже являюсь его частью. И я так же суетилась, не замечала ничего вокруг. Бежала куда-то, погруженная в свои заботы. Как стыдно! Я стала враждебным персонажем, который мешает им бежать, лежит тут, бесполезный. Я же так не привыкла. Я же всегда полезная и сильная. «Эй, ты как?» Надо мной склонилась женщина. Она произнесла эти слова не с досадой, раздражением или осуждением, а с такой теплотой и заботой, что, умея я плакать, разрыдалась бы. Я была благодарна этой незнакомой женщине, которая не прошла мимо, ощутила, что ее неравнодушие возвращает мне силы. Я поблагодарила Вселенную, что упала на перон, а не на рельсы, ведь все могло закончиться иначе. Женщина помогла мне подняться и усадила на лавочку рядом с собой. «Давай зайдем в медпункт», — предложила она. «Нет-нет, ничего не нужно, спасибо». Как только я поняла, что могу справиться сама, сразу же закрылась. В состоянии полной беспомощности у меня не было выбора. Но теперь стало неловко, что человек тратит на меня свое время. Хотя я сейчас понимаю, что могла еще десять минут посидеть на лавочке и попросить женщину не оставлять меня одну. Я не могла расслабиться и довериться ей, а она была готова сделать для меня что-нибудь еще. В этот момент Вселенная позаботилась обо мне руками этой женщины. Даже если кажется, что всему миру наплевать, всегда найдется человек, который поможет. Главное — заметить его. Я окончательно пришла в себя и поехала дальше. Сидя в углу вагона, задумалась, что пора менять свою жизнь. Ведь кажется, я проявляюсь в ней как-то не так, раз со мной такое произошло. Я еще не понимала этих процессов, но чувствовала. Если продолжу в том же ритме, случится непоправимое. С одной стороны, увидела, что работаю слишком много, и организм готов сдаться и показать мне, насколько он обессилен, если сама не понимаю. а с другой, словно специально создала в жизни ситуацию, в которой могла бы получить помощь от взрослого, заботливого человека. Я ведь никогда не просила помощи, не признавалась, что не справляюсь, и мне тяжело одной. Поэтому получилось так, что без помощи просто не смогла бы встать. И кажется, я впервые почувствовала, насколько хрупка жизнь. Я привыкла к тому, что с университета почти не спала ночами, могла работать на трех работах и бегать с места на место. Была четкая уверенность, на это всегда найдется ресурс. А тело выдержит все, что мне от него потребуется. Я сейчас знаю, тело – наш друг и подсказчик. Его сигналы всегда ведут нас верной дорогой. И забота о теле, возможность эти подсказки слышать – и применять в своей жизни. Я тогда смогла понять лишь, что физические возможности не безграничны, хотя еще и не знала, как правильно проявлять любовь к телу. Почему я не могла просить о помощи? Я уже пробовала принимать на работу помощника. Однажды взяла девушку, которая поначалу казалась мне ответственной. На деле же она не проработала дольше двух-трех недель. Помощница оказалась слабой и необязательной, ошибалась, упускала важные моменты, забывала о своих задачах, подставляя меня, поэтому я так ни разу и не смогла расслабиться и полностью доверить ей хотя бы часть своих обязанностей. Выходило так, что помощник на бумаге есть, даже получает зарплату, но я опять делаю все сама. перепроверяю, контролирую, подхватываю, если человек что-то забыл. Жизнь становилась не проще, а сложнее. Делегирование не получалось. Люди продолжали интересоваться, не нужен ли кто-нибудь в команду. А я не хотела ее расширять. Мне казалось, что это все равно ни на что не повлияет, а может сделать даже хуже. Оставалась женщиной-героем. На самом деле я понимала, что мне даже выгодно, когда помощники именно такие. так как на их фоне я выглядела еще умнее и исполнительнее. Это очень удобная позиция для человека с низкой самооценкой, который хочет возвыситься за счет других. Руководителем-абьюзером я никогда не была, никого не унижала, не повышала голос, не заставляла чувствовать себя некомфортно. Чаще всего все происходило в моей голове. Она работает просто ужасно. Как она могла об этом не подумать? Но это же так просто, почему у нее не получается? Хочешь сделать хорошо, сделай сам, постоянно думала я. Такие фразы являлись отражением не только моей низкой самооценки, но и неумения просить о помощи. Ведь это значило признать, что я не во всем герой. Не все могу. Мне не все дается легко. А что-то, возможно, вообще не получается. Это значило стать уязвимой. и перестать тащить все только на своих плечах. А еще принять то, насколько важно окружать себя людьми, в которых я буду видеть их силу и восхищаться ей. Так можно усилить друг друга, и никто никому не проиграет, а оба только выиграют. Человек на первых этапах предпринимательской деятельности не готов увидеть, что кто-то другой более системный, исполнительный и организованный, чем он. подсознательно возникают мысли. «Я бесполезен? Тогда почему именно я на этом месте?» Другой может оказаться лучше в одном аспекте, предположим, в маркетинге, но этого будет достаточно, чтобы посчитать себя слабаком и, значит, подсознательно сделать вывод, лучше таких людей вокруг себя не собирать, чтобы не допустить даже мысли об этом. Это справедливо не только для предпринимательства, но и для новых отношений. а также для любой сферы жизни, когда только произошел переход на другой этап. Человек еще не уверен в своей позиции и везде ищет доказательства того, что ему позволено остаться на этом уровне. Сомнения часто отбрасывают нас назад, на предыдущий этап. Именно поэтому создается иллюзия, что наилучший вариант – окружить себя слабыми людьми. «Со мной все так и было». Мне нужен был человек, относительно которого я бы выигрышно смотрелась абсолютно во всем. То же самое распространялось и на отношения с мужчинами. Я осознала это лишь спустя несколько лет. Я сторонник того, что колеса баланса как такового не существует. Если, как в моем случае, человек боится быть открытым и просить о помощи, начнутся проблемы как в делегировании, так и в отношениях, а не только в одной сфере. Если есть страх оказаться уязвимым, он не захочет вступать в отношения, нанимать сильных сотрудников, выходить на сцену и так далее. Важно идти в корень того, что лежит за всем этим. У меня появляется ассистент. После обморока в метро стало понятно, помощь действительно нужна. И вскоре появился человек, с которым я впервые почувствовала, что у меня есть настоящая команда. Но для начала предстояло выложить в соцсети объявление о поиске помощника. Неуверенная в своей позиции думала, а кто я такая? Непонятно где и как в одиночку открыла школу. Да кто пойдет ко мне работать? Мне все время казалось, что школа стоит на месте. Мы еле ползем в то время, как люди говорили. настя вот это у тебя скорость развития я не успевала присвоить себе собственные достижения казалось это еще ничего не значит ни о чем говорить это даже пока не бизнес все это время я посматривала в сторону юли той девушки которая на открытии школы выиграла абонемент она не пропускала ни одного занятия всегда приходила вовремя подбадривала всех девочек на занятиях показывала себя ответственной и исполнительный. Видела, как все начиналось, и была свидетелем каждого этапа становления школы. Разумеется, Юля знала, что мне требуется помощник, поэтому я решилась неуверенно заикнуться на эту тему. «Слушай, ты не хочешь стать моим помощником? Ты знаешь, я скоро окончу университет и собираюсь работать по специальности. У меня как раз сегодня собеседование». Неудивительно, она перспективная, оканчивает университет. На горизонте интересная работа по специальности. А я просто девушка, которая преподает танцы. Да, у меня своя школа, но это не солидная, уважаемая компания, где она могла бы работать и с гордостью рассказывать об этом всем вокруг. К тому же, пока у меня не получится платить ей те деньги, которых она достойна. И мне нечего предложить. Ни опыта, ни перспектив. Все, что у меня было, бешеное желание развиваться и готовность дать очень много работы. Мне было обидно, но я прекрасно понимала ее решение. Что ж, тогда оставалось вернуться к первоначальному варианту с поиском через соцсети. Я даже и представить не могла, что откликнется столько людей. Анкету, которую я разместила, заполнили больше ста человек. Люди отчетливо видели... как я вкладываюсь в свое дело и горю им. Поэтому у них не оставалось сомнений насчет меня и школы. Это вселило в меня уверенность. Я выбрала интересные анкеты и начала приглашать соискателей на собеседование. Многие из них были довольны интересными, но вскоре у нас снова состоялся разговор с Юлей. «Я сходила на то собеседование», — сказала она. «Вроде бы все отлично, и я им понравилась». Но внезапно поняла, что мне туда не хочется. Я хочу работать с тобой. Предложение еще в силе? Разумеется, предложение было в силе. И поскольку она проверенный человек, мы сразу начали работать. Я радовалась, что у меня есть настоящий помощник, на которого можно положиться. Я передала Юле довольно много задач, но первое время все равно осторожничала. Следила за тем, чтобы не перегружать ее работой и не давать сложных заданий. Стремилась создать безопасную атмосферу. Я находилась в режиме мамочки, а не руководителя, окружая ее гиперзаботой. Тем более, мне хотелось, чтобы количество задач, которые я даю, не перевешивало то немногое, что я могла платить. «Может, тебе с этим помочь?» — постоянно спрашивала Юля. «Нет-нет, я сама, можешь идти домой». Чаще всего отвечала я, в глубине души понимая, что с текущей задачей просижу всю ночь. Люди, которые берут ответственность. Денег, которые приносила школа, пока не хватало на то, чтобы оплачивать все обязательства. Поэтому параллельно я зарабатывала танцами на мероприятиях. Днем занималась делами школы, вечером преподавала, а ночью выступала. После одного из таких выступлений произошла ужасная история. Я никогда не увлекалась алкоголем, а лет с 18 почти перестала его употреблять. И даже когда раньше пила что-то крепкое, ни разу не напивалась, не испытывала похмелья. И тут, после выступления, подруги пригласили меня в ресторан, и я на самом деле пошла именно для того, чтобы посидеть с ними пообщаться. Не напиться, не строить глазки мужчинам за соседними столиками. Тем не менее, один из них все-таки попытался со мной познакомиться. Он звал на свидание и выспрашивал, что мне подарить, чтобы согласилась. «Ничего не нужно», — отвечала я. Я в состоянии купить сама то, что мне потребуется. Не привык такое слышать. Не привык. Мужчина все не уходил, и было заметно, что мое поведение ему не нравится. Я тоже не привыкла, чтобы ко мне относились как к девушке, которую можно купить за подарок, и которая согласится на свидание с первым встречным в ресторане. Вселенная всегда оберегала меня от подобных мужчин. Я выпила всего лишь бокал вина и отключилась. Не могла понять, как такое может быть, словно мне что-то подсыпали. О том, что происходило дальше, остались лишь обрывки воспоминаний. Так мне стало плохо. Спасибо девчонкам, которые практически приволокли меня домой. На следующий день мне нужно было много всего сделать, в том числе и провести индивидуальные занятия. А я не могла даже пошевелиться. В полной уверенности, что это похмелье и достаточно полежать часик и все пройдет, Я написала помощнице, чтобы она отменила первое занятие. Час прошел, но облегчение не приходило. Стало понятно, что это нечто сильнее похмелья. Я попросила отменить еще пару занятий, не позволяя себе взять сразу целый выходной. Люди ведь ждут, у меня финансовые обязательства. Отменю занятия, клиенты перестанут мне доверять. Не заработаю денег, не смогу оплатить аренду. Это же я! Я умею все делать через усталость, через «не могу». Нельзя, невозможно нарушать свои обязательства перед людьми. Это тоже из детства. Пока я училась в школе, пропустила уроки лишь пару раз. Все остальное время ходила на занятия даже во время болезни, взяв запас носовых платков. Меня отсаживали подальше от одноклассников, чтобы я их не заразила. Но и такое случалось редко, потому что организм не видел смысла болеть, все равно не оставят отлеживаться дома. Поэтому, чтобы остановить бесконечную гонку, меня надо было в буквальном смысле обездвижить, как случилось в метро, как происходило сейчас. Шел час за часом, а я все так же не могла встать. Прошло уже три месяца с тех пор, как я упала в обморок в метро, и мне казалось, что теперь живу совсем по-другому, все осознала и исправила. Однако жизнь показала, что я ошибаюсь. Пришлось признаться Юле, что со мной что-то случилось. Я заболела и не появлюсь сегодня в школе. Мне было тяжело и стыдно показывать свою слабость. Да еще и история с бокалом вина была какая-то сомнительная. Я же сильная, ответственная, порядочная в конце концов. И тут вдруг валяюсь в постели весь день, потому что вчера выпила. «Тебе плохо?» Воскликнула Юля. Почему сразу не сказала? Лежи, не вставай, я немедленно еду к тебе. Предупреждение было излишним. Я и так не смогла бы подняться. Она привезла мне домашний борщ и сорбенты. Без лишних вопросов, без осуждения, которого я так боялась. Велела мне есть, принимать лекарства и лежать, пока действительно не станет лучше. Кто-то мог бы счесть это нарушением субординации. Но я тогда выдохнула. Появился человек, который не даст мне себя загнать. Впоследствии она внимательно следила за моим графиком и контролировала, чтобы я себя не перегружала. Придумывала, что можно перенести и отложить, как сделать так, чтобы у меня на все оставались силы. «Поставь мне на завтра, пожалуйста, дополнительное индивидуальное занятие в 13.00», просила я. «Куда еще?» – отвечала Юля. «У тебя и так стоит 4». а потом перерыв на обед. Ты же собиралась правильно питаться, горячим, а не бутербродами, которые захватила из дома. Четыре занятия и перерыв на обед, не спорь. Я тогда еще не умела контролировать выполнение обещаний, которые давала сама себе. Причем я так или иначе реализовывала все, кроме одного самого важного – следить за своим физическим и психоэмоциональным состоянием. Пусть это было не очень правильно, но такую ответственность взяла на себя Юля. Она начала контролировать, чтобы в моей жизни появился отдых. Буквально выгоняла из школы, если я засиживалась вечером или собиралась там ночевать. Взяла на себя часть моих задач, показывая, что может делать гораздо больше, чем я изначально доверила. И пусть, повторюсь, подобное могло выглядеть как нарушение субординации, Но в тот момент мы обе понимали, это единственный вариант, чтобы я научилась доверять другому человеку помощь и заботу о себе. Я начала понимать, что сотрудник реально может довести до конца большую сложную задачу, и мне не обязательно все контролировать. Получается, не только я могу этим заниматься. Есть люди, которые действительно включаются в процесс с полной отдачей. Удивительно, но чтобы понять, что такие люди есть, мне нужно было ослабнуть во второй раз и не на 10 минут, а на несколько дней. Мир снова показал мне, что не обязательно тащить все на себе. Проблема большинства предпринимателей с уровнем дохода от ста до пятисот тысяч рублей в месяц – это страх и неумение делегировать. Ко мне часто приходят владельцы бизнеса. Запросом научить управлять компанией со штатом более ста человек, используя один час в две недели, как это у меня происходит сейчас. Техники делегирования просты. Их много, и я могу ими поделиться, если это действительно необходимо. Однако чаще всего они не нужны. В основе неготовности делегировать всегда лежит страх. В работе с такими собственницами бизнеса Мы даем подсознанию возможность увидеть картину простых и доступных действий, чтобы убедиться в безопасности делегирования. Выясняем, какие именно сотрудники нужны, какие задачи они смогут взять на себя, от каких необходимо освободить, какой результат ожидаем от делегирования. Внутренний запрет на масштабирование – это обман самого себя, вызванный страхом предпринимателя. Если он делегирует, то не останется денег или ему нечего будет делать, и он станет бесполезным собственному бизнесу. Когда предприниматель все время занят, ему некогда думать о великом. Для многих это удобная позиция. Занятость и постоянное чувство усталости – способ уйти от реализации своих идей. Грамотное делегирование улучшает все процессы. облегчает жизнь и освобождает время для владельца бизнеса. У него появляется возможность внедрять новые идеи, которые впоследствии обеспечат больший доход. А главное, у него появляется время и энергия на жизнь за пределами работы.